Глава пятая. Рейх Мысль о том, что Вестник слил Гидру под чьим-то контролем и пугала и радовала одновременно. Во-первых, было реально страшно теперь находиться в игре. А во-вторых, Вестник все-таки оказался нормальным парнем. «Вот же сволочи!» – процедил сквозь зубы спрут, до которого потихоньку дошло, о чем разговаривают напарники. Я сам почуял, как в душе накатывает такая злость, что ручка молота затрещала в ладонях. Патриам прекрасно передает эмоции. Насколько нужно быть прогнившей дрянью, чтобы друга отдать под такой эксперимент? Что чувствовал Брутто в тот момент, когда знал, что его друг, пусть и бывший, может стать овощем? «Вот этим молотом третий раз перешибу башку Брутто». Я покачал оружием. И не пожалею. «А мы?» — вдруг спросил Спрут. «Нас могут вот так?» Он кивнул на улыбающегося Геральда. «Нет!» — покачал головой шуруп. «Насколько я знаю, там в верткокон какой-то излучатель поставить надо для обратной связи». «А у нас его нет, надеюсь?» — спросил я. «Ну, если только тебе головную часть забрал и не разбирали, то нет». Я облегченно выдохнул. «Шуруп, а ты что собрался с ним делать?» Тут уже я кивнул на охотника. «С ним не знаю. Тут специалистов по мозгам надо будет найти. А вот верткокон посмотрел бы срочно. Но для этого надо выйти из игры». Мы все переглянулись. «Тогда поторопимся», — сказал я. «Раньше начнем, быстрее закончим». Я осмотрел поле боя, напоследок глянув, не забыли ли чего. Внимание привлек молот. Выпавший из рук гнома. Надо бы посмотреть, вдруг будет получше моего. Я поднял его, присмотрелся и система заботливо выдала. Молот новичка. Дробящий урон 150-350. Одна цель. Дистанция близкая, близкая. Требование сила 7, ловкость 4. Эффект при дробящем уроне. Шанс 5% нанести оглушающий урон противнику. Шанс 5% нанести критический удар. Примечание. Дерево — редкость в горах. Я охнул. Как резко вырос урон на пятом уровне. Этот молот был явно лучше моего, самого Нубского. Даже с допотопным орудием я выдавал приличный урон, видимо, тут решала еще и сила. А с этим можно будет выдавать еще круче. «Рыжий, что делаем?» — с нетерпением спросил Спрут. «Ты командовать будешь, или мне опять бунт устроить?» «Если попробуешь, ощутишь мощь нового молота», — усмехнулся я, показывая свою обновку. Спрут хмыкнул, и мы подошли к кромке зарослей, разглядывая ворота. Луна сбегала назад, проверяя тылы, и прилетела с докладом. «Стена близко, а она уже почти тут». «Блин, я поморщился. Почему так быстро?» «А может, все игроки уже здесь?» — предположил Шуруп. «Вот и сместили для удобства». Едва он это сказал, как я скосил глаза вверх, проверяя соотношение сторон. «Авеносы 71, Аргасы 119». Я только покачал головой. Кажется, мстители сильно облажались на этом ивенте. Непонятная афера с горняками, да еще и полная секретность. Набрали нубов и пустили в мясорубку. Аргентум же снарядил своих жертвенных овечек намного лучше. У большинства донатные плюшки, приличные шмотки и оружие. «Вы не чуете, что «Мстители» больно сильно проигрывают?» Я решил поделиться с командой своей мыслью. «Да, похоже на то», — кивнула Луна. «Обычно они на шаг впереди». «Это чья-то многоходовка». Геральт тоже закивал, будто понимал, о чем мы говорим. Впрочем, его слова навели меня на мысль. Кажется, в этот раз «Мстителям» попалась ложная инфа. «Ну, так это хорошо, Рыжий!» — улыбнулся Спрут. «Они проиграют, и отлично!» Я открыл инвентарь и глянул на рекомендации, которые мне дал Людвиг. Нет, если мы проиграем, то они останутся тут, в земле сражений. А мне этого не надо. И так весь план шит белыми нитками. Так еще в самом начале упускать удачу. Мы выиграем, сказал я, закрывая инвентарь. Я не знаю как, но я вынесу рекомендашки отсюда. Спрут хохотнул. Охренеть, Рыжий, ты так сказал это, что я даже поверил. Я хмыкнул и указал на ворота. Пора переходить к командной игре. Шуруп по центру впереди. Мы со спрутом по бокам. Держимся чуть позади. Геральт и Луна, в центре будьте. Держитесь чуть позади, но не отставайте. «Ммм, интересная многоходовка», — сказал Геральт. Бывшие гидровцы покосились на него, но ничего не сказали. Я их понимал. Страшно видеть, что сделали враги с твоим лидером. «Все, пошли», — скомандовал я и толкнул шурупа вперед и мы побежали. Подбегая к воротам, я обернулся лишь на миг, чтобы увидеть, что заросли, в которых мы только что стояли, поглотила сиреневая стена. Скорее всего, мы оставались единственными игроками снаружи. Мы пробежали через ворота и понеслись по широкой улице. Меня удивил этот Рейхан в миниатюре. Много чего не было, но самые примечательные здания оставались, некоторые занимали немного меньше места, и в целом улица имела знакомый вид. Только здесь было много разрушений. «Эх, как тут хорошо-то!» — пропел впереди Шуруп. Ему даже разрушенный Рейхан понравился. «Еще бы Мишку сюда!» «Знал я одного Мишку», — сказал геральд Он снова прижал ладонь к колбу и поплыл. Ноги странно задергались, и охотник едва не налетел на гномку. «Блин!» — выругалась Луна. «Его быстро надо вытаскивать из вирта! Кто его вообще туда пустил?» Труг говорит, клану надо помогать», — промямлил Геральт, возвращаясь в нормальное состояние. Он снова побежал равнее и посмотрел на гномку внимательным взглядом. «Думаешь, я не знаю, кто ты?» Первая засада вылетела через два дома. Причем они сделали это очень красиво. Четверо игроков выбежало перед нами, и еще трое сразу появились за нашими спинами. Вот только почему-то впереди выбежали маги и лучники. Я обернулся. Да, позади, из-под воротни, выскочили три воина. На что они рассчитывали? На то, что мы затормозим и побежим назад? Шуруп выхватил топоры, я перехватил молот. Мы даже не пытались остановиться и даже еще больше припустили вперед. «Обожаю нубов!» — заорал спрут и, выставив копье, полетел вперед на эльфа-лучника. Страж качнулся пару раз, небрежно пытаясь увернуться, и эльф зачем-то стал водить луком из стороны в сторону, пытаясь прицелиться. Впрочем, он даже не успел понять свои ошибки. Спрут уже через секунду поднял его на копье и выкинул в ближайшую подворотню. Перед шурупом оказались два мага, и он, качнувшись, принял на себя только один заряд из двух но сразу же раскинул руки с топорами и влепил обоим криты в голову. Я тоже сделал обманное движение в сторону, затем резко качнулся в другую, коснулся рукой стены и оттолкнулся. Передо мной был человек-арбалетчик, и он так и не сообразил, куда стрелять. Болт прошел в стороне от меня, чиркнув по стене, а я уже через мгновение опустил молот на его голову, прикрытую простеньким шлемом. Проскочив горе стратегов, мы не стали добивать раненых, а побежали дальше. Три воина за нашими спинами добежали до поверженных союзников и застыли, пытаясь сообразить, как быть дальше. «Ну, бяры!» — Спрут сплюнул через плечо. «Вот и набирай таких в клан!» «Сам таким не был?» — усмехнулась Луна. «Или с первого уровня всех раскидывал?» «Главное, чтобы игроку можно было доверять», — сознанием дела произнес Геральт. «Навык можно набить». А вот честность либо есть, либо нет. Мы все покосились на охотника, и тот только пожал плечами. Ну, я так думаю. Все-таки это тот самый вестник. После этих слов у меня исчезли последние сомнения. Возникло искушение сейчас, когда он в таком состоянии, узнать, почему же тогда он вытащил меня из того депресника в котором я был. Ведь Гидра, прокачая он ее дальше, и сама была вполне способна подвинуть мстителей. Но я побоялся, что Геральт опять поплывет. Вдруг эти приступы только усугубляют его состояние? «Сюда!» — голос раздался с улицы, пересекающую нашу под прямым углом. Мы как раз пробегали ее, и нас заметили союзники, укрепившиеся тут среди руин. Я лишь мельком глянул на то, как они расположились. Каждый, где хочет, полная анархия. Дальники вперемешку с ближниками. Одни прятались за обвалами, другие спокойно сидели на виду. Я насчитал около 20 человек. Шуруп начал сбавлять темп, собираясь, видимо, остановиться. Но я сразу толкнул его в плечо. «Вперед! Но ведь... да трупы они все!» Орг кивнул и снова притопил вперед. Он сразу понял, что я имею в виду. Они с Луной сами были в составе большого отряда нубов. Значит, представление имеет. «Эй, вы куда?» Мне одного взгляда хватило, чтобы понять, что там, посреди улицы, два неясно сформировавшихся отряда, держащихся в стороне друг от друга. А это значит, это два командира. Я не собирался участвовать в разборках за лидерство, у меня и своих забот хватало. Сейчас полчаса потеряем на то, чтобы поднять всех и заставить бежать в центр. «А если на Аргасов нарвемся?» — спросила Луна. Она с сомнением проводила взглядом улицу, на которой остались союзные силы. «Сбавляем темп!» — сразу скомандовал я. «Уже нарывались. Ну а если прямо огромное войско?» Луна не унималась. Мы перешли на шаг, я стал осматривать ближайшие подворотни. Многие были завалены, но оставались и открытые. Навряд ли оно наберется, Луна. Посмотри, все в группке сбиваются. Наверняка сейчас уже соревнования пошли, кто сколько убьет. «Народ, прячься!» Шуруп сказал это таким свистящим шепотом, что мы сразу отбежали к стене и прижались. Орк через мгновение оказался рядом с нами. Я молча всем указал «продвинуться еще». Там впереди обвалившееся здание закрывало половину улицы, и перед ним можно было спрятаться в подворотне. Как ни странно, узкий тупичок не завалило, с этой стороны у здания остался целый кусок стены. «Что ты увидел, Шуруп?» — наконец спросил я, когда на нас упала тень от горы обломков. Тупичок, по счастью, оказался никем не занят. Большой отряд тут и не поместился бы. «Иди глянь», — сказал орк с круглыми глазами. «А то не поверишь». Я, пригнувшись, прошел вдоль зала. Не знаю, что произошло с этим зданием, но казалось, будто его стошнило обломками, и эта куча вылетела на пол улицы. Дойдя до конца длинной насыпи, я выглянул вперед и побледнел. Далеко впереди, через пару кварталов, в конце улицы лежала центральная площадь. Кажется, даже краешек храма видно. За крышами домов было заметно, что тот самый световой луч, падающий прямо из вершины сиреневого купола, бьет именно в храм. Вот только всего в квартале от нас стояло существо, охраняющее проход к площади. И все вокруг него было усеяно трупами игроков. Да вы совсем охренели, там разрабы. Я раз за разом перечитывал статус моба, не веря своим глазам. Порочный эльф. 70-й уровень. «Ой, нафиг!» — только и прошептал я. Не решаясь больше высовываться, я вернулся назад. Не успел я пройти обратно в тупичок, как справа заметил движение. К нам бежали игроки. Я нервно перехватил молот, луна и остальные заметили это и тоже приготовились. Но в следующий миг я разглядел союзные синие ники и дал своим отмашку, типа все нормально. К нам приближались три игрока, видимо из тех авеносов, окопавшихся в руинах. До поворота на ту улицу, где мы видели эти союзные отряды, было недалеко, поэтому я почти сразу смог разглядеть их статусы. Полундра, целитель, пятый уровень, эльф, тристан, шаман, говорящий с землей, пятый уровень, орк, дубащит, защитник, пятый уровень, человек. Когда я увидел, во что одет бегущий к нам танк, у меня вырвался вздох удивления. Кажется, к нам бегут проблемы. «Блин!» — вырвалось у меня. «Что там?» с интересом спросил Спрут. Он направился к выходу из тупичка, чтобы посмотреть. «Ничего», — поспешил я его успокоить. Но было поздно. Страж выглянул таки и несколько секунд молча смотрел на приближающихся игроков. И сразу было заметно, что глядел он только на защитника. Спрут недовольно засопел. Из-за его спины выглянули остальные. Я нервно сглотнул. «Сейчас что-то будет». Даже издалека было заметно, что бегущий к нам танк одет в магическую робу, да и его сопровождение не отличалось большей разборчивостью. «Пипец!» — шуруп хлопнул по плечу стража. «Крепись, осьминога!» «Убью!» — только и процедил спрут. «Блин, блин, блин!» — луна округлила глаза. «Не удивлюсь, если их выгнали!» Из тупика вышел Геральт и, оценивающий, поглядел на игроков, которые уже подбегали. Дурацкая многоходовка. Он покачал головой. Наконец мне удалось рассмотреть и остальных. У всей троицы были явные пробелы в игровых знаниях. Шаман зачем-то тащил в руках меч. На ступнях у него мотались тяжелые железные ботинки. На целительнице эльфики мотался металлический нагрудник, который явно ей был большой. Но в руках у нее все же был магический посох. «Привет, ребята!» — весело крикнул дубащит. Защитник был вооружен топором и, к счастью, держал во второй руке щит. «Но здорово!» — просвистел Спрут с ненавистью, осматривая защитника. Дубощит наткнулся на взгляд стража как на стену и резко остановился, не понимающий себя оглядывая. «Ой, так хорошо, что мы вас нашли!» — пропела Полундра. «Вы, надеюсь, хорошо играете? Не то, что эти дураки!» — она махнула посохом назад. Ну, понятно, эта троица наверняка была объектом постоянных насмешек в своей группе. Непонятно, как они вообще выжили во всей этой мясорубке. «Держи, Спрута!» — предупредил я Шурупа, когда заметил, что страж сделал движение вперед. Спрут дернул плечом, едва орк положил руку и нервно сказал. «Да нормально я!» Тристан, орк-шаман, с недоверием глянул на стража и недовольно сказал своим. «Пошлите отсюда, эти такие же! Сейчас только ржать и будут!» Целительница, услышав это, всхрипнула. «Я вам уйду!» — заорал спрут. Все трое вздрогнули, глядя на свирепого гнома. У меня при взгляде на этих ребят, кроме смеха, заодно возникла отдельная мысль. Впереди стоит моб 70-го уровня, который нас, по сути, одним взглядом убить может. И чтобы пройти, нужен оригинальный план. Тут я был согласен со спрутом. Отпускать эту троицу было нельзя. Несмотря на их полный нубизм, «Надо было взглянуть на это с другой стороны. Мы могли их заставить делать только то, что нам нужно. Надо только объяснить. Если, конечно, это адекваты, и у них есть способность к обучению. А игровую неграмотность всегда можно простить. Все когда-то начинали?» «Не, ребята, смеяться не будем», — спокойно сказал я. «Но вам надо будет чуть поменять свою игру». «Так я что, против?» — шмыгая носом сказала Палундра. Эти там чуть что не спросишь, сразу ржут. Неудивительно, я усмехнулся. Значит так. Я сам!» Спрут свирепо взыркнул на меня. Я пожал плечами, сам так сам. «Снимай!» — страж ткнул шаману на железные ботинки. «Так ведь это...» — начал было Тристан, но Спрут так засопел, что он замолчал. «Лучше делайте, что он говорит», — кивнула Луна. «Ребята, вы будете с нами, но так бегать нельзя» снимайте спрут дернул дубощита за магическую робу потом ткнул пальцем в металлический нагрудник на полундре еще чего возмутила эльфика. так ей разделась пипец луна покачала головой ребята втроем хотите бегать дубащиты Тристан отрицательно мотнули головой и уставились на полундру это же игра усмехнулся шуруп у тебя там майка целительница вздохнула и стала стягивать нагрудник Пять минут понадобилось на то, чтобы решить эту веселую головоломку. Спрут ходил и тыкал всей троице, кто что должен снять, что надеть и кому что отдать. В результате мы, наконец, получили целителя в магической робе, защитника в тяжелых доспехах, ну и шаману досталось немного кожаных обносков. Дубощит теперь, помимо щита, держал в руке меч. Тристан тоже вооружился топором, но мы ему намекнули, что шаману в нем необходимости нет. Все трое переглянулись, и, наконец, Полундра спросила. — То есть из-за этого все и смеялись? — В общем-то, да, — кивнула Луна. — Как щит держишь? Спрут все не отставал от дубащита. — Меч вот так. — Да не так, нахрен! Назад чутка и в бок Защитник недовольно морщился, но все же делал так, как говорил ему гном. — Спасибо, — протянула Эльфика. А теперь мы с вами будем? — Ну, пока не погибнете, — сказал я и улыбнулся. У всех троих лица вытянулись. «Да он шутит так!» — усмехнулась Луна. Я кивнул. «Ну а теперь перейдем к реализации плана по прохождению к центральной площади». «Итак, бойцы!» — я посмотрел на всех троих. «Горняков качали